Глава двадцать восьмая. Алексис. «О, Алексис Прайс, верно?» — спросила пожилая седовласая женщина в очках с толстыми стеклами, оторвавшись от журнала записей. В другой половине квадратного кабинета, примыкающего к стерильной приемной, расхаживала женщина помоложе, рассовывая какие-то документы по многочисленным ящикам. Бежевые стены стеноприемные не украшали ни картины, ни цветы, ни полочки с журналами и на кремовом линолеуме отсутствовали ковры. Простые деревянные стулья, без всяких подушечек, стояли у левой стены так, что между ними еще оставалось немало пустого пространства. «Ну, вы славно поработали над украшением отделения. Отличный вкус!» Я выставила вверх большой палец. В высшей степени гостеприимно. Молодцы!» «Секунду, пожалуйста, я сейчас подойду», сказала женщина помоложе с гладкой бронзовой кожей, разбираясь со стопкой бумажек. «Вы явились на аттестацию, не так ли?» — спросила пожилая, глядя на меня сквозь толстенные стекла. «Наверное, это чертовски раздражает, когда тебе никто не отвечает, да?» Мутно-серые глаза долго изучали мое лицо. Молодая женщина повернулась и нахмурилась. «Мне не нравится ваш тон, дамочка», — сказала пожилая, и сделала пометку в журнале. «А что будет, когда другому сотруднику понадобится этот стул?» — поинтересовалась я. Женщина помоложе убрала в ящик последний документы и поспешила ко мне. Костюмчик с юбкой идеально облегал ее фигуру, манеры ее были профессиональны, однако скрыть настороженности и замешательства у нее не получилось. Наверное, она решила, что я одна из тех спятивших магов, которые не смогли справиться со своими силами и распрощались с реальностью, предпочтя жить в собственном мире с воображаемыми соседями. Ошибалась она лишь отчасти. «Чем я могу вам помочь?» Она выдвинула стул. Женщина постарше разочарованно нахмурилась, замерцала и исчезла. «Меня вынуждают пройти тестирование», — ответила я. «Алексис Прайс, мне назначено. Скажите, мне нужно было прихватить свою смирительную рубашку или здесь их выдают?» Я хихикнула. «В смысле, я чувствую себя так, словно явилась на бал в джинсах, понимаете, о чем я?» «Как-то я совершенно не вписываюсь в обстановку». Взгляд женщины скользнул мимо меня, уперся в компьютер, и женщина улыбнулась. На щеке ее тут же появилась милая ямочка. Через эти двери проходит множество магов, и считается, что сохранение чистого холста дает простор их воображения. «Ага! И что, люди на это покупаются?» Улыбка ее стала шире. На самом деле, никто никогда об этом не спрашивал. Наше отделение занимается магическими существами с самым высоким уровнем силы. То есть теми, кто больше интересуется собой, чем окружением? На этот раз она одолела улыбку и плотно сжала губы. Другими словами, вот именно. Загудел оживший принтер, женщина, прищурившись, вгляделась в экран, и выражение ее лица изменилось. О! Тревога исказила ее черты, она судорожно оглянулась через плечо, потом снова уставилась на меня испуганно, вопрошающе. Она только что прочитала, какова природа моей магии, и сложила воедино то, чему стала свидетелем чуть раньше. Как я вошла и разговаривала с кем-то, кого тут не было. Меня всегда забавляло, что маги, смирившиеся со множеством странностей в своей жизни, с превращением людей в животных, например, или спонтанным воспламенением предметов, или со способностью силой мысли манипулировать другими, спотыкаются на таком простом факте, как разгуливающие среди них мёртвые. «Так, давайте приступим и заполним эти бланки». Женщина прикрепила распечатки к планшету и протянула их через окошко. «Кто-нибудь скоро подойдёт к вам?» 10 минут и кучу пренеприятнейших вопросов касательно моей психической устойчивости в отношении моей магии спустя, боковая дверь приёмной открылась, впуская лысого мужчину с кустистыми бровями. Его тёмные глаза, изучающие, ощупали меня с ног до головы, после чего остановились на документах. «Мисс Прайс». Опущенные глаза и приподнятые брови лысова говорили о том, что он не из тех парней, кто предпочитает налаживать визуальный контакт. У него, наверное, огромный мозг и столь же огромная некоммуникабельность. «Могу я называть вас Алексис?» «Зови меня, как пожелаешь. Это не сделает ситуацию более или менее неприятной». Я встала, прижимая к себе планшет. Сейчас они его точно не попросят. Конечно. Алексис, меня зовут Кобник Ямс, и сегодня я буду вам ассистировать. Кобник — это магический эквивалент доктора. В древние времена сие слово обозначало гадателя или знахаря шарлатана, торговавшего поддельными лекарствами. Когда век назад магическое сообщество вырвалось на свободу, оно обладало своеобразным чувством юмора в отношении своей организации. «Если вы последуете за мной...» Не поднимая глаз и не опуская бровей, он повел рукой, указывая на дверь. Стараясь не обращать внимания на кувыркание желудка, я задрала подбородок, расправила плечи и шагнула в узкий стерильный коридор. «Вы же, ребята, не прибегаете к шоковой терапии, верно?» «Не ввели ее в качестве специальной меры поинтересовалась я, посторонившись, пропуская Лысого вперёд. «Вам не о чём беспокоиться, Алексис. У нас большой опыт в определении уровня силы людей вашего возраста. Это не займёт много времени». «Считается ли ложью, если человек не знает, что лжёт?» «Вот мы и пришли». Он остановился перед открытой дверью с прибитой к ней большой деревянной буквой «Б». притворяясь что я просто жажду сотрудничать, Я вошла в кабинет и огляделась. Тут ждали три пустых кресла, придвинутые к трем стенам разного цвета, двери в которых отсутствовали. Одна стена была зеленая, другая — красная, третья — желтая. Я чувствовала себя так, словно меня вновь отправили в детский сад и вот-вот попросят вставить кубики разной формы в соответствующие отверстия. Кресло, которое я выберу, станет для них первым ключом к чему-то, связанному с моей личностью или сознанием. Только вот я недостаточно образована, чтобы понять, каким образом. В каждом углу стояла по оценочной машине с торчащими из них трубками и проводами. Все ручки и шкалы были подписаны и прокалиброваны, все экраны слепо чернели. «Выбирайте любое кресло, какое на вас смотрит», — щедро предложил Кобник Ямс. Я уже прокручивала в уме считалочку и повторила «вышел месяц из тумана» пять раз, чтобы они не поняли, что я делаю, организовывая, ну, как могу, чистую случайность. И села в красное кресло, уставившись на желтую стену. Никогда этот цвет мне не нравился. Отлично. Теперь прошу меня простить. Сейчас зайдет медсестра, проведет некоторые предварительные проверки, а потом мы продолжим. Кобник Ямс вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. В белой, между прочим, стене. «Наверное, отправился записывать мой выбор и время, которое потребовалось, чтобы этот выбор сделать». Через секунду в комнате появилась краснолицая решительная медсестра с тугим пучком волос на макушке. «Добрый день, мисс Прайс!» Улыбалась она рассеянно, но голос был доброжелателен. Женщина нажала кнопку на аппарате рядом со мной, и тот с жужжанием ожил. Я не стала говорить ей, что машинка не сработает. Она бы просто приняла меня за идиотку. «Ну-ка, посмотрим, что у нас тут». Она протянула руку, и я отдала ей планшет. «Вы уже проходили тестирование трижды, верно?» — спросила она. «Да». «И каждый раз результат был иным?» «Да, хотя третий приблизительно походил на первый». «Да, верно». Она провела пальцем по странице, потом перегнула ее вдоль пополам и принялась просматривать следующую. Вы видите тех, кто не совершил перехода в загробный мир? Да, одна такая как раз сидела в офисе приемной. Надо отдать ей честь, она даже не моргнула. Испытывали ли вы когда-либо колебания силы? Нет. Так я и ответила в анкете. Есть ли причины подозревать, что ваши силы выросли или так или иначе изменились? Нет. И так тоже. Можете ли вы призывать людей от черты? Любой, кто был близок к духу, способен призвать его от черты. Или ты спрашиваешь, могу ли я вызвать духа из-за черты?» Глаза ее вспыхнули. «А вы можете вызывать духов из-за черты?» Слово она интонировала слабо, но все же заметно. «Ну вот, марафон раздражения начинается. Сперва она, потом пойдут и другие сотруднички». «Да, могу», — ответила я. И в процессе того же сеанса отослать их обратно? «Да. Господи, надеюсь, люди не вызывают духов, если у них не хватает сил сразу отправить их обратно. Это было бы дерьмово». Ее строгий взгляд предупреждал о том, что мне не следует высказывать свое мнение или говорить вне очереди. Однако данное предупреждение я планировала игнорировать. Не они контролируют тут ситуацию, и не они тут главные. Им необходимо мое сотрудничество, чтобы получить то, что им нужно. А сотрудничать с ними я не собираюсь. Сидя в этом кресле, я, можно сказать, развлекаюсь, ожидая, когда они исчерпают свои усилия. «Сколько часов в день вы в состоянии видеть духов?» «В процентах», — вернулась она к теме. «Интересно, зачем ей вообще утруждалась, заполняя эту анкету?» «Все часы бодрствования, сто процентов». Ее глаза оторвались от бумаг, но прочитать в этих глазах что-либо я не сумела. Она смотрела на меня всего мгновение, но мне вдруг подумалось... Не считает ли она, что я вру? Но какого черта человеку врать о чем-то подобном? Это не то, чем можно хвалиться. Даже я бы сказала совсем наоборот. А сна? С нами управляет разум, а у духов нет доступа к разуму. Она не продолжила расспросы, поэтому я упростила ответ. Нет. Вам не снятся духи? Мне снятся люди, которые, возможно, и умерли, и мне снятся живые, но я управляю своими снами. Они — марионетки на ниточках моего подсознания. Или сознание, если я устанавливаю контроль над сном. Она снова уставилась на меня. Глаза ее оставались непроницаемыми. Вы способны контролировать мир своих снов? Ну, не как обходчик грез. На это способен каждый, маг он или нет. Это называется осознанным сновидением. Ты контролируешь свой сон, физически не находясь в нем. Ты как бы спишь, бодрствуя. Я положила ногу на ногу. «Сдается мне, ты должна знать, о чем я толкую. Ведь тому, что ты делаешь, учат в школах, верно?» Взгляд женщины стал суровым, и легкий зуд у основания позвоночника подсказал мне, что с ней лучше не связываться. Хотя в прошлом я редко прислушивалась к своим внутренним ощущениям. «Так зачем мне это сейчас?» «Духи, которых вы видите. Насколько они устоявшиеся?» «Не знаю точно, что это значит, как я и указала в анкете». В смысле, как близко они к черте? Насколько стабильна форма этих духов? О, они абсолютно стабильны. На вид совсем как ты. Глаза ее сделались, как кулаки Чака нориса Каждый дух, которого вы видите, столь же плотен, как живой человек? Да? Как же вы отличаете одного от другого? Ну, просто отличаю. Чувствую, полагаю. Иногда есть такое мягкое внутреннее свечение. Иногда мягкая внешняя, но в большинстве случаев... Просто знаю. Никогда по-настоящему не задумывалась. Никто не учил меня это делать, я просто... делаю. Кажется, я не произвела на неё впечатления. Мысленно она наверняка говорила сейчас «Так-так, понятно». «Они говорят с вами, эти духи?» И она продолжила допрос, иногда требуя довольно болезненных объяснений уже данного мной ответа. Наконец, когда силы ее иссякли, а терпение истощилось, она одарила меня суровым взглядом и уведомила о скором прибытии Кобника. Полчаса, не так уж и скоро. К тому времени, как он вошел, явно не торопясь, я нетерпеливо притопывала ногой, гадая, как там Мордекай, и надеясь, что он не закончит раньше меня. Они ведь могут просто отправить его домой, не дожидаясь. Что было бы прекрасно, будь я абсолютно уверена в том, что в итоге он окажется дома. «Ну, здравствуйте ещё раз, Алексис», — сказал Кобник, однако попытку проявить дружелюбие портили унылый голос и отсутствие зрительного контакта. «Что ж, теперь мы вас подключим, снимем показания, и всё». Меня уже подмывало дать им то, что они хотят, не препятствуя. «Подмывало, да. Ну вот хрен им». Киран собирался сунуть меня в клетку, чтобы попользоваться на досуге. Кроме того, магистрат вёл записи о могущественных магах — поощряя их переходить в магические зоны. Даже если бы я могла себе это позволить, мне ни к чему куча сплетников, насмехающихся над моими странными магическими способностями. Так что я устроилась поудобнее, собралась и сжала свою магию в маленький-маленький шарик. И засунула его глубоко-глубоко, туда, до докуда не дотянутся даже самые мощные приборы. Трубки, ленты, вертушки — все было на месте. Машина заработала. Три минуты, и лицо Кобника исказилось в гримасе. Ещё одна, и лоб его измяли морщины. Ещё и он принялся поочерёдно изучать то меня, то аппарат. «Ага, так это и происходит. Твои ожидания, как бы ты ни старался, не оправдаются. Хорошего дня, сэр». А он действительно старался. Пересадил меня к другому прибору, потом вернул к первому, Проверил трубочки, так странно присасывающиеся к коже. Поменял шлем. И все это время он продолжал получать разные цифры. Умея я управляться чуть лучше, я бы нацелилась на один результат и удерживала бы его. Это бы удовлетворило исследователя. Но, увы, я всего лишь человек. «Так, Алексис», — сказал Кобник 20 минут спустя, промокая выступивший на лбу пот. В каждой черточке его лица читалось разочарование. Строгая медсестра стояла возле прибора у красной стены всей своей позой, выказывая обвинение. Что-то не складывается. Натянуто улыбнувшись, он качал левой рукой, в которой держал длинный лист перфорированной белой бумаги. Мы снимали показания трижды. Все они различны, однако все предполагают магию малой мощности. Он на миг вскинул взгляд, но тут же потупился. Так он обычно и проверял мою реакцию. Но тот тип магии, который вы описали, указывает на человека со значительным уровнем силы. Хм, я постучала пальцем по подбородку. Загадка. Может, у меня в голове пластина, о которой я не подозреваю? Знаете, я фыркнула. Все говорят, что я как электровеник. Может, это как-то влияет на работу машины? Медсестра еще больше поджала губы. Кобник покачал головой и снова уткнулся в распечатку. Потом взглянул на машину. «Мне нужно позвонить. Сестра Джессоп, пройдемте со мной, пожалуйста». Она сверлила меня взглядом всю дорогу до двери. «Нет, мы с ней точно не подружимся». Через пятнадцать минут я не удивилась, увидев, что Кобник привел долговязого мужчину с короткой стрижкой, колючим взглядом и улыбкой, говорящей о том, что люди всегда делают то, что он хочет если, конечно, хотят сохранить все свои члены в целости. Медсестра шествовала за ним, и на лице ее было четко написано. «Это ради вашего блага». «Здравствуйте, мисс Прайс», — сказал новый парень, держа руки за спиной и умильно улыбаясь. «Я Роб Стивенс». «Привет, Роб», — ответила я. «Я аутентификатор. Вам известно, что это?» Сердце мое споткнулось, и по спине побежали капельки пота. Он заулыбался шире. «Я вижу, что вы делаете. Да, я способен уловить оттенки правды во лжи и наоборот. Нет, в пот меня бросило не от его способностей. Он может биться над задачей хоть день напролет. Это не приблизит их к определению уровня моей магии. Если только они не вернулись к практике шоковой терапии. Кстати, на этот вопрос мне так и не ответили». Моя проблема заключалась в том, что его магия была редкой и высоко ценилась. За свою работу он мог потребовать хорошую цену. И то, что его привели ко мне, заплатив наверняка бешеные деньги, означало, что Киран не шутит. Он взялся за дело всерьез, он хочет доказательств, свидетельств того, на что я способна. И меня пугало, что он, похоже, готов пойти на многое, чтобы получить желаемое. «Я слышала, у Кобника Ямса возникли какие-то трудности с сопоставлением вашего описания своей магии и показаний приборов». «Я слышала то же самое», — ответила я. «С подключением всё в порядке, но когда мы...» «Всё в порядке, Кобник Ямс, дальше я сам». Роб обвёл взглядом комнату и выбрал кресло у жёлтой стены. Усевшись, он закинул ногу на ногу и переплёл пальцы на колени, устраиваясь поудобней. «Я позову вас, когда буду готов». Кобник разве что зубами не заскрежетал. Его только что вышвырнули из его собственного кабинета, и это, конечно, напрягало. А меня, несмотря на ситуацию, позабавило. «Итак», — сказал Роб, когда мы остались одни, — «начнем сначала». Что ж, я начала со своего впечатления о безликой приемной. Рассказала о духе, которого видела в офисе. Поведала, почему я выбрала именно это место в данном помещении. На всем протяжении нашей предварительной беседы я произвольно пересыпала факты невинной ложью. Ну, вроде того, сколько раз я прочла считалку и как мне понравилось отношение медсестры. Дальше мы перешли к моей магии, и тут я не стала врать вовсе. Моя мать всегда говорила, что умалчивать что-то — это нормально. А откровенная ложь только поставит меня в неловкое положение. Естественно, она выражалась несколько иначе. Вляпаешься, мол, и баста. К тому времени улыбка его исчезла, и сам он порядком озадачился. В конце концов, аутентификатор смущенно покосился на аппарат. Они пробовали подключить другую машину. Они подключали все три. «Конечно», — протянул он, медленно моргая. «Хотите знать мою оценку?» «Нет». Он в замешательстве покачал головой. Что ж, в последнее время я многих приводила в замешательство. «Что означает?» Слова как будто вытягивали из него клещами. «Что вы примерно представляете, какова она?» Это был не вопрос, так что я не стала отвечать. «Вы думаете, что с машиной всё в порядке? Не так ли, мисс Прайс?» «Да. Кстати, мне нравится твой тон, когда ты зовёшь меня мисс Прайс. Это умиротворяет». Повисшее меж нами молчание затягивалось. А что, я вполне могла бы привыкнуть к этому присутствию. Хоть я и старалась говорить вежливо и мило, но оба мы понимали, что я иронизирую. Потому что его тон мне вовсе не нравился. Мне хотелось его придушить. Почему приборы не дают точных показаний, Алексис? Спросил он, наконец. Действительно, почему? А как все-таки у нас обстоят дела с шоковой терапией? Или пытками? Его нога нервно качнулась. Я его проняла. Вот она, ваша магия. Я поспешила перехватить инициативу. Она полезна, только когда есть информация, над которой можно поразмыслить. Нет, я им не позволю взять меня под контроль. Способность выбирать собственную судьбу — вот моя единственная сила. То, от чего я не могу отказаться. Тот день, когда я позволю кому-то другому управлять мной, Станет днём, когда я утрачу волю продолжать борьбу. Днём, когда моя мать не узнает дочь, которую вырастила. «Я вас не пугаю, не так ли?» — спросил он. «А почему ты должен меня пугать?» — тут меня осенило. «О, потому что лжецы боятся людей, выявляющих правду. Именно с такими типами ты обычно имеешь дело». «Вы умная девушка». «Да, у меня бывают моменты взлёта». Впрочем, я понял это и раньше. Потому как вы вставляли в повествование глупую ложь, чтобы подчеркнуть абсолютную правду всего, что касалось вашей магии. Он поднялся. «Вы не так им кажетесь, мисс... Алексис. Вы думаете, что знаете, какова вы на самом деле?» «Да, полагаю. Но в данном случае дело не только в определении уровня вашей магии. Вы столь же невежественны, сколи все кобники этого заведения. А, ну... Он остановился, положив руку на ручку двери. Я сделал все, что мог, потому что... Нет, мне не дозволено. Да мне и не хочется пытать вас. Этим может заняться кто-то другой. О, прелестно! Знаешь, Лапочка, мне действительно понравилось проводить с тобой время в этом замечательном месте. «Вы несколько перегибаете, мисс Прайс», — сказал он, шагнул за порог и закрыл дверь. Я вздохнула. «Двое долой. Сколько еще осталось?» «Что ж, позже я узнала, что оставался только один. Один. Худший из всех».